Хук левой. Барнс ждал, когда а а л и с и с т а я гора» войдет в ресторан отеля «Пауэрс» в центре Фарго. Угольно-черное стекло. Зеркала. Обильный завтрак. Высокомерная кельнерша с акцентом провинциалки, которая может и не проводить индейского боксера на его место. Он был и забеспокоился, но «Лесистая гора» сразу увидел пышную шевелюру Барнса — возвышающуюся над всеми посетителями, как большой сток сена, и пошел на нее. Кельнерша даже не последовала за ним. Барнс дважды перечитал все пункты меню. Он любил хорошо позавтракать. Лесистая гора устроился напротив него в низкой нише. — Давай возьмем стейк и яичницу, — предложил Барнс. — Плачу я. Лесистая гора был почти уверен, что Барнс угощает его роскошным завтраком, потому что бой не состоялся. И, конечно же, так оно и было. Он сжал пальцы в кулаки, скрывая разочарование. Зря только ехал. Ты сделал все, что мог. Ничего, я познакомлю тебя с ребятами. Теперь, по крайней мере, ты можешь поесть. Лесистая гора вылил половину сливок из стоящего на столе маленького кувшинчика в свой кофе. Он тренировался как дьявол, набрал идеальный вес, подстригся и уложил волосы, и никакого боя. Но зато по дороге Фарго он сидел рядом с Пикси. «Вы знаете эту девушку, Пикси?» Барнс насторожился. «Что с ней?» Сидел рядом с ней по пути сюда. «Значит, она здесь, Фарго?» Барнс попытался спросить небрежно, но л и с и с т у ю гору не обманешь. Он не торопился с ответом. «Просто проезжала через него. Она едет в города, чтобы найти сестру, Веру. Ее муж сошел с рельсов. И от нее нет никаких вестей. У Пикси там есть где остановиться? Волноваться нечего, она может сама о себе позаботиться. Барнс критически оглядел своего боксера. Лесистая гора Финтил. Барнс полагал, для всех очевидно, он без ума от Пикси. Ну а кто бы не был, зачем притворяться? Ты уверен? Потому что там живет мой брат. о я сомневаюсь, что она остановилась бы у вашего брата. Во всяком случае, у нее был бы кто-то, кому можно позвонить, если она попадет в беду. Поскольку бой не состоялся, я мог бы съездить туда и стать этим кто-то. Лесистая гора очень хорошо понимал, что говорит, но ему было все равно. Ему уже надоело глядеть, как Барнц танцует вокруг Пикси Паранта. И он знал от Поки, что она тоже устала от этого. К тому же Барнц не смог устроить ему бой, и Лесистая гора ч у в с т в о в а л себя обманутым. Да, можно было работать усерднее, но он никогда не отлынивал от хорошей драки. И учитывая, что у него теперь оказалось немного свободного времени, а в кармане лежали деньги, вырученные за полевые работы, почему бы не прокатиться на поезде до Миннеаполиса? Почему бы ему не найти Пикси или еще лучше ее сестру и не стать героем, каким он явно не выглядел на ринге в бою против Джо Уобла, когда она смотрела на него? Да, я мог бы запросто сесть на поезд до Миннеаполиса. произнес он, отрезая ножом кусок стейка. Потом обмакнул его в густой яичный желток, п р о ж и в а л Картофельные оладьи были хрустящими сверху, сочными снизу. Он смягчился. Барнс вкладывал в него всю душу, тренировал бесплатно. Что он делает? Барнс и так достаточно несчастен. Сохнет по пик себе за всякой надежды. Надо дать ему передохнуть. «Или, возможно, поехать к ней стоит вам». — предложил Лисистая гора. — У меня есть адреса, которые она собирается посетить. Они могли бы помочь вам ее разыскать. — Я бы хотел поехать, — медленно произнес Барнс, не кривя душой. — Но у меня есть обязанности в школе. — Школа! — н о с ней можно и повременить, разве не так? — Конечно, нет, — возразил Барнс, откладывая вилку. Он был суров, оскорблен. Сейчас начало года. Мы, повторяя м а т е р и а л ы закладываем надлежащую основу для у с п е ш н о й учебы в течение всего года это очень важно и кстати ты уже подал заявление в колледж пока нет что бокс не настоящая работа не работа на всю жизнь мы уже говорили об этом ты был моим лучшим учеником и мог бы стать учителем лесистая гора не хотел становиться учителем он не хотел поступать н и в университет северной д а к о т ы и ни в м у р х е т с к и й университет, н е даже в Государственный научный колледж у у э п т о н е Он хотел и дальше работать в поле, наращивать мышцы, продолжать заниматься боксом и выезживать лошадей для Лойса Пайпстоуна. Ему нравилось скакать на этих лошадях с Луисом, сопровождая их до о с и н е б о я д а у н с а в Виннипеге. о с и н е б о я д а у н с канадский подром, расположенный в пригороде Виннипега с е н т д ж е й м с о с и н е б о я Управляется ж а к и к л у б о м м о н и т о б ы и является местом проведения ежегодного дерби м о н и т о б ы Грейс, дочь Луиса и х ж а к и пока новичок. Лесистая гора также хотел присматривать за матерью, хотя Джаги прекрасно справлялась и без него. Он мало говорил об этом, но именно ему приходилось наводить чистоту в ее доме, когда она уезжала в поселок, где работала поваром. А иногда он жил у Луиса, Лесистая гора, боксер, сын Арчила, внук человека, который бился бок о бок с сидящим быком, хотел остаться дома, что в конце концов было то же самое, чего хотел сидящий бык. «Ну ладно», — проговорил он, — «думаю, я мог бы поехать туда, в города, помочь ей оттуда выбраться. Хоть мне и не хочется этого делать. Я сказал, а она может сама себе позаботиться, и у нее есть где остановиться». — Она и вправду не из тех девушек, которые попадают в передряги, да? — Да, — отозвался Барнс. — Это так. — Тогда, наверное, я не поеду в Миннеаполис, а вернусь домой. Но когда Лесистая гора пришел на станцию, намереваясь купить билет до регби, он обнаружил, что его язык произносит совсем другие слова. — Билет до Миннеаполиса. — На какой поезд? — Ближайший.